Новые хозяева Угасает мирно царь, ибо знает, впредь как встарь, Самовластье на престоле будет чернь держать в неволе. Генрих Гейне, царь Давид Жирный герцог умер на следующий день после того, как Мэгги приходила с Фенолио в замок. он скончался на рассвете, а три дня спустя Омбру заняли латники. Мэгги была с Минервой на рынке, когда они въехали в город. После смерти свекра Виоланта велела выставить двойную стражу у городских ворот, но латников было столько, что стражники пропустили их в город без малейшего сопротивления. Во главе их ехал свистун со своим серебряным носом, похожим на клюв, блестевшим так, словно он его специально отполировал для такого случая. Узкие улочки гудели от цоканье подков, а на рынке внезапно стало тихо. Выкрики торговцев, голоса женщин, тизнившихся у лотков, все смолкло в мгновение ока, когда Свистун придержал коня, неодобрительно глядя на толпу. «Дорогу — Дорогу! — крикнул он. У него был странный глухой голос — А впрочем, как еще может звучать голос, когда у человека нет носа? Дорогу по сланцам змеи глава. Мы пришли сюда, чтобы отдать последний долг умершему герцогу и приветствовать на троне его внука и наследника. Все молчали, но вдруг раздался одинокий голос. По четвергам в Омбре базарный день, так заведено испокон веку. Но если их из Оскародиа спешатся, они смогут пройти куда им нужно. Свистун попытался разглядеть говорившего, но тот исчез в массе обращенных к пришельцам лиц. Толпа одобрительно загудела. «Ах, вот как!» — крикнул Свистун в этот неясный гул. «Вы думаете, мы приехали через проклятую чащу для того, чтобы здесь сойти с коней и протискиваться пешком сквозь толпу вонючих смердов? Без кота, мышам раздолье! Но я привез вам новости!» В вашем жалком городишке снова появился кот, и когти у него поострее, чем у прежнего. И он без дальних слов повернулся в седле, поднял руку в черные перчатки, подавая знак своим всадникам, и погнал коня прямо на толпу. Тяжелая тишина, повисшая было над рынком, разорвалась с треском, как полотняная простыня. Среди домов раздались крики. Из прилегающих улиц выезжало все больше закованных в броню всадников, похожих на железных ящеров с опущенными забралами, из-под которых виднелись одни рты, да поблескивающие в прорезях глаза. Брятцали шпоры, звенели поножи и латы, начищенные до такого блеска, что в них, как в зеркалах, отражались перепуганные лица. Минерва оттащила своих детей с дороги, Деспина споткнулась, Мэгги хотела ей помочь. но поскользнулась на покатившемся под ноги капустном кочане и упала. Незнакомый человек успел поднять ее прежде, чем свистун растоптал ее своим конем. Мэгги услышала лошадиное фырканье над самым ухом, почувствовала, как шпоры вонзаются ей в плечо. Она метнулась за опрокинутый прилавок горшечника, где оказалась в безопасности, хотя и порезала руки осколками. Дрожа, сидела она среди побитой посуды, Расколотых бочек, порванных мешков И беспомощно наблюдала, как топчут копытами Тех, кому повезло меньше, чем ей Многим всадники еще наподдавали коленам Или древкам копья Лошади пугались, становились на дыбы И разбивали копытами горшки и головы А потом они вдруг исчезли Так же внезапно, как появились Лишь дробь копыт доносилась С поднимавшейся к замку улицы Казалось, по площади пронесся ураган, жестокий ураган, разбивший горшки и черепа. Мэгги выползла из-за бочек, в воздухе висел страх. Крестьяне собирали свои разбросанные и раздавленные овощи, матери утирали детям слезы с лица и кровь с коленок. Женщины оторопело смотрели на осколки посуды, которую собирались продать, а потом снова стало тихо. Тишина. Голоса, ругавшие латников, звучали тихо. Плач и стоны тоже были почти беззвучными. К Мэгги подошла Минерва с Деспиной и Ива. «Что ж, у нас, похоже, новый хозяин», — с горечью сказала она, помогая Мэгги подняться. «Пожалуйста, отведи детей домой. Я останусь тут, посмотрю, чем можно помочь. Костей, конечно, переломали много». Но один другой костоправ на рынке, слава богу, всегда найдется. Мэгги молча кивнула. Она сама не знала, что сейчас чувствует: страх, злость, отчаяние. Похоже, в языке нет слова, которое описывало бы ее состояние. Она взяла Ады спину и Ива за руки и побрела с ними к дому. Колени у нее болели, она прихрамывала. Но шла так быстро, что дети с трудом успевали за ней. «Сейчас же!» Это были первые слова, которые она произнесла, доковыляв до коморки Фенолио. «Давай читать сейчас же! Сию минуту!» Голос у нее дрожал, и израненные колени тоже дрожали так, что она прислонилась к стене. Все в ней дрожало. «Что случилось?» Фенолио сидел за конторкой перед густо исписанным листом пергамента. Рядом с ним стоял Розенкварц, Держа влажное, очернил перо и изумленно глядел на Мэгги. «Мы должны читать немедленно!» — крикнула она. «Скорее! Они ехали прямо по людям!» «А, платники уже здесь?» «Ну что ж, я ведь говорил тебе, что нам надо поторапливаться. А кто их привел? Огненный лис?» «Нет, Свистун!» Мэгги присела на кровать. Страх вдруг снова смыл все другие чувства, как будто она все еще стоит на коленях среди разбитых лотков, как будто гнев ее сдулся, как воздушный шарик. Их там так много, прошептала она. Слишком поздно. Что Козима сможет с ними сделать? Ну, это уж моя забота. Пинолио взял из рук стеклянного человечка перо и снова принялся писать. У жирного герцога тоже немало солдат. Если появится Козима, одни пойдут за ним. Конечно, лучше бы ты вычитала его, пока его отец был жив. Жирный герцог пооторопился умереть, но тут уже ничего не изменишь. Изменить можно другое. Он наморщил лоб, перечитывая написанное, одно слово зачеркнул, другое добавил и кивнул стеклянному человечку. Веску, Разенкварц, и поживее. Мэгги приподняла платье. И поглядела на свои разбитые коленки. Одна уже начала опухать. А ты уверен, что Скозима действительно станет лучше? Тихо спросила она. По рассказам уродины на это не похоже. Ну конечно, с ним станет лучше. Что за вопрос? Козима на стороне добра. Он всегда принадлежал к хорошим, чтобы там не рассказывала Виоланта. Кроме того, ты ведь вычитаешь его в новом варианте, в улучшенном, так сказать. «Но разве обязательно нужен новый герцог?» Мэгги утерла рукавом заплаканные глаза. В ушах у нее все еще звучал ляск доспехов, фырканье и ржание лошадей и крики людей, незакованных в латы. «Что может быть лучше герцога, который будет исполнять нашу волю?» Фенолио взял новый лист пергамента. «Еще несколько строк, совсем чуть-чуть. О, черт!» «Я ненавижу писать на пергаменте. Надеюсь, ты припас еще бумаги, Розенкварц?» «Конечно!» — обиженно ответил стеклянный человечек. «Но новых поставок давно не было. Бумагопредельная-то у нас по ту сторону чаще». «Да, к сожалению», — Финолио поморщился. «Вот уж действительно незадача». «Финолио, да послушай же ты меня! Почему бы нам не вычитать вместо Козима этого разбойника?» Мэгги снова прикрыла колени платьем. «Ну, разбойника из твоих песен! Перепила!» Фенолио рассмеялся. «Перепила? Вот это мысль! Хотел бы я посмотреть на твое лицо в этот момент, но шутки в сторону. Нет, нет и нет. Разбойник не может управлять государством, Мэгги. Робин Гуд тоже не стал королем, и даже черного принца я не могу посадить на трон жирного герцога. Они годятся лишь на то, чтобы возмущать спокойствие. В этом мире правят князья и герцоги, а не разбойники, комедианты или крестьяне. Так уж он у меня устроен. Поверь мне, без герцога нам не обойтись. Розенкварц заточил новое перо, обмакнул в чернила, и Фенолио снова с головой ушел в работу. «Да...» — слышала Мэгги его шепот. «Да...» Так оно звучит просто отлично. Вот Змееглав удивится. Он вообразил себе, что может хозяйничать в моем мире, как ему вздумается, но он ошибается. Он сыграет ту роль, которую я ему отвел, и не более того. Мэгги поднялась с кровати, и хромая подошла к окну. Снова пошел дождь, небо плакало так же беззвучно, как люди на рынке. А наверху, над замком... Уже развивался флаг змеи-глava.